Герцогиня очень больна и никуда не выезжает, но его величество питает к ней искреннюю дружбу. Я устрою так, что вы остановитесь в Йоркхаусе. Вам остается только выиграть, как бы мне вам объяснить. Мадам, поймите, я никоим образом не желаю вас критиковать. Я только хочу дать вам дружеский совет. Соблюдайте чувство меры. Постарайтесь сохранить то, э, что вы завоюете. Вашей красоты более чем достаточно, чтобы увлечь короля. Так у него уже было с любовницами герцогини Деклевеланд, актрисой Нелли Гвин. Но не пересладите. Недостаточно, чтобы он получил от вас... Только то, что уже имел с герцогиней Портсмурской, заставьте его все время желать и ждать чего-то нового от вас. Вдохните в короля новую любовь, и вы станете властительницей. Три дня спустя герцогиня де Мазарини, с честью подобающая ее рангу, была принята герцогом и герцогиней Иорскими и поселилась у них, играя роль несчастной жены преследуемой мужем и притесняемой крикой попистов, которых так окрестили англичане, поскольку Карл II не имел причин их любить. Лондонское общество приняло Гортензию с распростертыми объятиями. Мари де Моден, герцогиня Иорская, не могла быть достойной компаньонкой такой женщине, как Гортензия. Она была очень больна, и подавлена своим состоянием, но ее 28 лет и привлекательной внешности было вполне достаточно для того, чтобы Карл II находил удовольствие часто ее посещать и созерцать ее приятное лицо в обрамлении подушек, так как она почти не покидала постели. Когда же король открыл для себя в этом доме еще и прекрасные черные глаза Гортензии, Он стал посещать их почти ежедневно, и бедная Луиза де Каруаль не на шутку встревожилась. Гортензия же, со своей стороны, испытывала большое удовольствие, видя, как король все больше и больше увлекается ею. Карл II, высокий, стройный, жгучий брюнет, унаследовал от своего великого деда прекрасные голубые глаза и невероятный любовный пыл. Зная, что герцогиня Игрива не подпускала его к себе, когда же, доведенный до полного накала, король сам заговорил о любви, она ответила ему обещающим взглядом. — Мадам, — сказал Карл, — вы сводите меня с ума. Что же мне сделать, чтобы вы поняли, как я увлечен вами? Только, сир, сказать мне это, но не давать почувствовать. Как и следовало ожидать, щедрый король делал прекрасной гортензии много подарков, назначил пансион в тысячу золотых гиней и предоставил в ее распоряжение небольшой дворец Сен-Жам. Мало-помалу гортензия становилась королевой Лондона, как и предвидел, Монтегю, но и здесь она несла с собой всюду элегантность и неподражаемый французский вкус. Наконец, решив, что Карл достаточно влюблен, Гортензия уступила его желанию. 27 декабря 1678 года она стала его любовницей, и Луиза де Каруаль удалилась в свои владения, оплакивая свою горькую участь. Но она поторопилась. Король страстно желал гортензию, но не испытывал к ней настоящей любви. А к Луизе сохранял сильную привязанность. Конечно, со временем это желание вполне могло перерасти во что-то большее, если бы герцогиня Де Мазарини позволила ему это сделать. Но она совершила непоправимую ошибку. Влюбилась в другого. Он звался Луи Первым, принц Монако, юный, красивый, страстный, игрок, словом, роковой мужчина. Все женщины были от него без ума. Сошла с ума и гортензия, и, совершенно забыв своего августейшего любовника, упала в объятия принца. «Вы совершили глупость, моя дорогая», — спокойно заявил ей друг Сен-Эвремон. Такой скандал — это полный провал. Над вами все смеются. Смеются? Очень эмоциональная Гортензия услышала слова старого писателя. Должна была взорваться, но он выбрал самый верный тон, добрый совет старого друга, и гроза миновала. Этот 60-летний тонкий и умный господин знал, как разговаривать с герцогиней. Она затихла. И так расстроилась, что без конца повторяла одну фразу «Смеются надо мной? А чего же вы хотели? Знаете ли вы, что вчера за игрой сказал король, что ваши услуги очень утомительны и неудивительно, что ими вы убили вашего мужа и убиваете всех настоящих любовников?» Гортензия стала пунцовой. Король, конечно, испытывал огромное неудовольствие, узнав о принце Монакском, особенно когда вслед за ним узнал о случившемся и весь двор. Гортензия поднялась и приняла сметаться по комнате. Как это галантно, как тонко! Я в самом деле обожаю такт короля. Не имеет ли он в виду то, что потолстел? На самом деле, не из-за того ли весь шум, что я люблю не его? Ну, конечно же, но поймите, моя дорогая, что король — это непростой любовник, и его вовсе не восхищает то, что вы предпочли ему принца. Этот тупица, этот кретин, кричала в гневе Гортензия, глупец, не видящий дальше своего носа, да как он мог? «Женщина в гневе», — смеялся Сент-Эвремон. «Это вам так к лицу?» Гортензия тут же поняла, что зашла слишком далеко, пытаясь сохранить мир с Карлом II и свои отношения с принцем. К несчастью, король сохранил связи со всеми своими многочисленными любовницами, и она, очевидно, проиграла партию. Карл Вернулся герцогиня Портсмузской с еще большей привязанностью, чем прежде. Однако Гортензия сохранила за собой все свои привилегии. Дом, образ жизни. Теперь она не была уже официальной любовницей, и жизнь ее стала еще веселее с нежной Луизой де Керуаль, в которой она нашла самую близкую на свете подругу. И в самом деле, Она была богата, свободна и по-прежнему одна из самых привлекательных женщин королевства. Последующие годы были, без сомнения, лучшими в жизни гортензии. Она жила в Лондоне счастливо и беззаботно, не обращая ни малейшего внимания на каверзы, приготовляемые мужем на случай ее возвращения во Францию. Дом ее в Сент-Жаме стал обителью самого хорошего тона в Лондоне под руководством ее старого друга Сент-Эвремона.